Все изложенное позволяет считать, что у больных с корешковым синдромом l 5 вначале векарно перегружаются интактные пронирующие мышцы стопы и аддукторы бедра. По мере восстановления функции пораженного корешка включаются и соответственно поражаются ранее выключенные мышцы, которые в свою очередь подвергаются перегрузкам. У больных с явлениями двигательного выпадения при поражении корешка S1 на фоне боли, соответствующей локализации, возникают боли в области медиальной поверхности голени и латеральной поверхности бедра, больше впереди, чем была локализация боли в дерматоме. Страница 101. В начальный период боли и мышечные поражения локализуются в супинаторах стопы, а вскоре и в абдукторах бедра. Походка с наружной ротацией и отведением ноги, а в последующем по мере регресса симптоматики корешковой компрессии с внутренней ротацией и приведением ноги. Если вначале носок отведен кнаружи, то в последующем по мере восстановления функции корешка ротируется внутрь. Довольно часто у больных с мышечно-тонической и нейродистрофической формами люмба и ишальгии имеет место сочетание постуральных и векарных перегрузок. Локализация мышечных поражений при этом зависит от вида деформации и патологии корешка. Данные о поражении мышечных групп у больных с мышечно-тонической и нейродестрофическими формами люмба и шейги, при сочетании векарных патологии корешка L5 и различных постуральных перегрузок приведены в таблице 7. Таблица 7. Преимущественная локализация мышечных поражений в ногах у больных с мышечно-тонической и нейродистрофической формами Люмба и ширги в зависимости от сочетания патологии корешка L5 с постуральными перегрузками. Вертебральная поясничная формация. Графа 1. Локализация поражения в мышечных группах. Бедра. Наружная. Графа 2 внутренняя графа 3 передняя графа 4 задняя графа 5 голени наружная графа 6 внутренняя графа 7 передняя графа 8 задняя графа 9 Гиперлордотическое. бедра минус плюс минус плюс. Голени плюс, минус, плюс, минус. Кефатическая. Бедра. Минус, плюс, плюс, минус. Голени. Плюс, минус, минус, плюс. Сколиотическая. Поражена опорная нога. Бедра. Плюс, плюс, минус, минус. Голени плюс, плюс, минус, минус. Сколиотическая, поражена неопорная нога. Бедра, минус, плюс, минус, минус. Голени, плюс, минус, минус, минус. Кифосколиотическая, поражена опорная нога. Бедра, плюс, плюс, плюс минус голени плюс плюс минус плюс кифосколиотическая повреждена неопорная нога бедра минус плюс плюс минус голени плюс минус минус плюс гиперлордоз сколиотическая поражена опорная нога бедра Плюс, плюс, минус, плюс. Голени. Плюс, плюс, плюс, минус. Гиперлордоскалиотическая поражена неопорная нога. Бедра. Минус, плюс, минус, плюс. Голени. Плюс, минус, плюс, минус. Симптоматика прогрессирует снизу вверх а затем регрессирует сверху вниз. Клинические проявления люмбо-ишиальгии наиболее выражены в мышцах голени и в меньшей степени в мышцах бедра. Страница 102. Динамика тензоальгиметрических показателей ничем не отличается от соответствующих показателей у больных с люмбо-ишиальгией вследствие векарных перегрузок при явлениях патологии корешка l 5 и тем видом поздных перегрузок, с которыми они сочетаются. Наиболее неблагоприятны те сочетания векарных вариантов со сколиотической деформацией, при которых тело наклонено в сторону больной ноги. При таком варианте практически во фронтальной плоскости не остается мышц, которые не подвергались бы перегрузкам. В этих условиях заболевание становится длительным, свыше 88 плюс-минус 4,1 дней. Интенсивность боли достигает 2,7 плюс-минус 0,2 балла. При наклоне тела в сторону здоровой ноги делительность периода обострения составляет 68,4 плюс-минус 5,2 дня, а интенсивность боли 1,9 плюс-минус 0,1 балла. Сведения о поражении мышечных групп у больных с мышечно-тонической и нейродистрофической формами люмбо-ишальгии при сочетании векарных, патологии корешка s 1 и различных постуральных перегрузок приведены в таблице 8. Страница 103. Таблица 8. Преимущественная локализация мышечных поражений в ногах у больных с мышечно-тонической и нейродистрофической формами люмба и шильги в зависимости от сочетания патологии корешка S1 с постуральными перегрузками. Графа 1. Вертебральная поясничная деформация. Локализация поражения в мышечных группах. Бедра. Графа 2 наружная, графа 3 внутренняя, графа 4 передняя, графа 5 задняя. Голени. Графа 6 наружная, графа 7 внутренняя, графа 8 передняя, графа 9 задняя. Гиперлардотическая — бедра. Плюс, минус, минус, плюс. Голени — минус, плюс, плюс, минус. Кефатическая — бедра. Плюс, минус, плюс, минус. Голени — минус, плюс, минус, плюс. Сколиотическая — поражена опорная нога. Бедра плюс минус минус минус голени минус плюс минус минус сколиотическая поражена неопорная нога бедра плюс плюс минус минус голени плюс плюс минус минус кифосколиотическая поражена опорная нога бедра плюс-минус-плюс-минус. Плюс, минус. Голени. Минус-плюс-минус-плюс. Кифо сколиотическое. Поражена неопорная нога. Бедра. Плюс-плюс-плюс-минус. Плюс, Голени. Плюс-плюс-минус-плюс. Гиперлордосколиотическая. Поражена опорная нога. Бедра плюс-минус-минус-плюс. Голени минус-плюс-плюс-минус. Плюс, плюс, минус. Гиперлордоскалиотическая поражена неопорная нога. Бедра плюс-плюс-минус-плюс. Голени плюс-плюс-плюс-минус. Страница 104. Обычно прогрессирование симптомов идет снизу вверх, а регрессирование сверху вниз. Клинические проявления люмбо- и шиальгии значительно выражены в мышцах голени и в меньшей степени в мышцах бедра. Наиболее неблагоприятным является сочетание поражения корешка s 1 со сколиотической деформацией, при котором тело наклонено в здоровую сторону. Такое положение создает крайне неблагоприятные условия для различных мышечных групп ног во фронтальной плоскости. Интенсивность боли при наклоне тела в больную сторону равна 2,3 плюс-минус 0,1 балла. А длительность обострения составляет 61 плюс-минус 4 дня. При наклоне тела в сторону здоровой ноги интенсивность боли увеличивается до 3 баллов, а длительность обострения составляет 97 плюс-минус 3 дня. Сведения о локализации мышечных поражений в ногах у больных с мышечно-тонической и нейродистрофической формами люмба и ишальгии при сочетании патологии корешков Л5 и С1 с различными постуральными перегрузками, представлены в таблице 9. Таблица 9 преимущественная локализация мышечных поражений в ногах у больных с мышечно-тонической и нейродистрофической формами люмба и шаольгии в сочетании с патологией корешков L5 и S1 с различными постуральными перегрузками вертебральная поясничная деформация локализация поражения в мышечных группах иперларатическая бедра Наружная плюс внутреннее плюс передняя минус задние плюс. Гоени наружная плюс внутренний плюс передняя плюс задние минус. Кифатическая бедра плюс плюс плюс минус. Гени плюс плюс минус плюс только компрессия корешков L5 и S1, бедра плюс-плюс-минус-минус, минус. голени плюс-плюс-минус-минус. Минус. Из таблицы видно, что у больных с люмбо-ишальгией при сочетании патологии корешков L5 и S1 с различными постуральными перегрузками следует различать гиперлордотическую и кефатическую деформации, так как при других постуральных перегрузках имеет место аналогичная картина поражения мышц. Страница 105. Самый неблагоприятный вариант люмба и шальги отмечен при тех векарных перегрузках, которые обусловлены поражением корешков l 5 и s 1 так как эти варианты не оставляют во фронтальной плоскости нижней конечности мышц, способных взять на себя нагрузку во время ходьбы вместо временно выключенных. Даже в период полной компрессии корешков эти мышцы пассивно участвуют в акте ходьбы, что является неблагоприятным обстоятельством. Продолжительность заболевания увеличивается до 132 плюс-минус 7 дней. Самостоятельное передвижение затруднено в первые прогрессирование и стационарные этапы обострения и становится возможным, когда появляются симптомы регресса компрессии корешков. Сочетание мышечно-дистонических и нейродистрофических синдромов. Иногда у больных с локальными осложнениями неполных репараций наблюдаются чрезвычайно болезненные периодические стягивания мышц – крампии. Крампии обычно возникает в постуральных мышцах. Развиваются они на фоне вегетативно-ирритативного синдрома. Крампии бывают ночными, дневными и смешанными. Ночные крампии двусторонние, возникает в период сна, из-за них больной просыпается. Объективно определяет слабо выраженные двусторонние явления нейродистрофического синдрома с явлениями фиброза и симптомы, говорящие о заинтересованности ствола головного мозга. При дневных крампе процесс односторонний, а у пациентов определяется выраженный вегетативно иритативный синдром, обусловленный, как правило, воздействиями позвоночных структур на вегетативные образования. Для смешанных крампе характерно сочетание признаков, указанных выше поражений.